Например, при игре в мяч ребенок объясняет взрослому партнеру свои действия «я бросаю мяч», «я ловлю мяч», «кидай», «лови» и тому подобное. Лечение и воспитание нервных детей – чрезвычайно трудное дело. И не потому, что у медиков нет достаточно сильных лекарств, не потому, что наша педагогическая наука не разработала эффективных методов воспитания, как раз наоборот – Медики располагают широким диапазоном лекарственных препаратов. Ученые и педагоги разработали немало оригинальных схем и эффективных методик, базирующихся на принципах индивидуального подхода к каждому ребенку. Главная трудность воспитания нервных детей в том, что в первую очередь воспитанию и перевоспитанию подлежат не дети, а родители. Ведь основной причиной детских нервных заболеваний являются ошибки воспитания. Если те или иные ошибки, те или иные неправильные методы привели к неврозу, то вполне понятно, что для ликвидации невротической реакции необходимо устранить породившие ее ошибки, то есть в корне изменить подход к ребенку, перестроить весь жизненный уклад семьи, а самое главное – осознать свою ошибку, свою неправоту, А это очень нелегко. К тому же перестройка должна проходить постепенно, незаметно для ребенка. Нельзя переходить из крайности в крайность, от чрезмерных строгостей к неуемной ласке и наоборот. Такие перепады только усугубляют невроз. Нужно взять на вооружение еще одно важное правило – научиться не замечать невротических симптомов, Не фиксировать внимание детей на болезненных недостатках. И не только внешне не показывать вида, но и внутренне приучить себя не реагировать болезненно, к примеру, на тики, заикания или отсутствие аппетита, о чем мы уже говорили. Сейчас мы беседовали о нервных заболеваниях у детей младшего возраста, у дошкольников. А как обстоят дела у старших Собственно, со школьного возраста начинается настоящий невроз. До этого мы говорили только о невротических реакциях. Для возникновения невроза, говорят ученые, необходима определенная степень зрелости личности, позволяющая осознавать отношения с окружающими и их значимость. Только с 6-7 лет, согласно данным психологов, у ребенка появляется осознание отношений между ними и окружающими, понимание общественных мотивов поведения, нравственных оценок, значимости конфликтных ситуаций. Типичными для младшего школьного возраста являются так называемые школьные неврозы. Вот случай из практики. В одну из клиник поступил восьмилетний мальчик Саша М. с очень странным заболеванием. В течение нескольких месяцев у него каждый день утром поднималась температура до 38-39 градусов. К обеду она резко падала, становилась нормальной. В клинике Сашу М. осмотрели все ведущие специалисты, провели сложнейшие лабораторные исследования ничего не нашли. Тогда решили показать мальчика психиатру, а для вызова психиатра имелись все основания. Мальчик был крайне невыдержанным, капризным. Поступив в клинику, потребовал для себя отдельную палату, держался высокомерно, требовал, чтобы мать находилась при нем все время, буквально загонял ее своими порой почти невыполнимыми требованиями. При малейшем отказе в выполнении своих желаний закатывал истерику, кричал «все равно я скоро умру, может, это мое последнее желание». Когда врач-психиатр сказал матери, что единственный выход – перевести мальчика в психоневрологический стационар, она поначалу пришла в недоумение. Мальчика перевели в психоневрологическую клинику. Ему объявили, что он будет находиться здесь на общих основаниях, в общей палате, что маму не будут к нему допускать до тех пор, пока он полностью не излечится. Но произошло неожиданное. Саша выздоровел. Температура у него все время оставалась нормальной.